Глава 32. Он ненавидел геройствовать. Считал это нерациональным, легкомысленным. Каждое действо, направленное на спасение ближнего, по его мнению, должно быть выверенным, продуманным. И ничего такого он не совершал. Никакого геройства, продираясь сквозь дремучие заросли облетевшего колючего кустарника. Он просто увидел Наташу. Увидел с бугорка, на котором они со Стасом остановились и управляли коптером. Увидел машину, осторожно пробиравшуюся по накатанной колее. Понимал, кто это может быть. И побежал. Он никогда в своей жизни так не бегал. Никогда так не задыхался от страха, что не успеет. Рядом с ним мчался Стас. Он даже опережал его метров на пять. Молодой, горячий, крепкий. «Молодец, сынок!» Казалось, он громко кричит ему в спину, но это был лишь сип, вырывавшийся из горла. Но он все равно подбадривал его. Вперед, сынок! Мы уже рядом! Они успели добежали до Наташи до того, как чужая машина с опасными людьми доехала до старого строения, с распахнутой Настю дверью. Наташа, бедная моя! Задыхаясь, упал он перед ней на колени, ощупывая лицо, руки, голову. Все в порядке? Тебя не били? Все хорошо, прошептала она сквозь частые всхлипывания. Мальчишки! «Мальчишки, вы меня нашли! Какие же вы славные, мальчишки!» Игорь так расчувствовался, что сам едва не заплакал. И Наташу нашли живой. И успели раньше той ведьмы, которая сейчас металась вокруг дощатого сарая и орала благим матом на кого-то по телефону. «Пап, не тупи!» – прикрикнул на него Стас, подхватывая Наташу под мышки и ставя ее на ноги. «Сваливаем!» С этим оказалось тяжеловато. Ноги Наташи заплетались и больше волоклись по земле, чем переступали. Но все же они перемещались довольно быстро. По пути Стас поднял упавший в бурьян свой коптер-игрушку. Тот пылился уже года два на полке. Подарок на день рождения оказался ненужным, неинтересным. И так внезапно сгодился. В спину им неожиданно понеслись угрозы. Девица даже попыталась их догнать. Но Стас... Вот не ожидал от него Игорь такого геройства, такой смелости. «Ща, пап!» Он выпустил Наташину руку. Приотстал. «Вы идите, а я сейчас!» «Нет, не надо!» Взмолилась Наташа. «Все вместе! Пожалуйста, идемте вместе!» Стас послушался. Остановился метрах в трех от них. Но все же не упустил случая заорать на девицу, что хотела пуститься за ними вдогонку. «Даже не думай!» Заорал его сын незнакомым голосом: "Утоплю в озере, овца!" Девица встала как вкопанная. "И сухари, суши овца, я знаю, где тебя найти". Он вернулся к ним, подхватил Наташу под руку, и они почти бегом кинулись к машине, которую оставили за опушкой. Там ведь тоже обнаружилась наезженная дорога. Полиция не нашла, потому что не искала, а они нашли. В самом деле, знаешь, где ее искать? Поинтересовался Игорь, когда они уже ехали к своему коттеджному поселку. Нет, конечно, ответил Стас шепотом, потому что Наташа дремала, пристроив голову на его плече. Но узнаю. Она ездила в лес с Наташиных слов почти каждый день. На какой-то камере да засветилась. Я отслежу ее машину. Но как? Игорь даже на мгновение руки от руля оторвал. «У тебя же нет доступа к этим камерам». «Сейчас нет. Уже через час будет». «Обещал мне тут один одноклассник программу скинуть». «Одноклассник?» – вытаращился Игорь. «Ты общаешься с одноклассниками?» «Пришлось». Стас как будто раздраженно вздохнул. Создал группу. Описал проблему. «Про Наташу написал?» – ахнул Игорь. «И что о ней написал?» Написал, что друга нашей семьи похитили бандиты. Где-то удерживают. И что буду рад любой помощи. «И?» Спросила Наташа, не открывая глаз. Отозвались? «А то...» «В первую минуту подписались 30 человек». «Это больше, чем твой класс», напомнил Игорь. «Там и из параллельного подписались. И старшеклассники. Мелочь я, конечно, отсеял. А вот остальных нет». «А она...» «Тихо спросила Наташа. «Та, которая... Из-за которой... Она подписалась?» «Самое первое!» Широко заулыбался его сын. Игорь понятия не имел, о ком речь. И снова похвалил себя за то, что Наташу у себя поселил. Ей недели хватило, чтобы рассмотреть в его ошалевшем от подростковых гормонов сыне нормального парня. Разбудить в нем человечность, заставить его переживать, помогать и просить о помощи. «Это хорошо», — отозвалась Наташа слабым голосом. «Именно она скинула мне возможные координаты этого заброшенного строения», — продолжил Стас. Ее отец с товарищами когда-то охотился там, и координаты сохранились. «Это хорошо», — повторила она, и неожиданно жалобным голосом спросила. «Нет ничего покушать, мальчишки. Как хочу!» как хочу котлетку дома ее сразу осмотрел тот самый доктор которому игорь наносил визит осмотром остался доволен такое ощущение что стресс на нее благотворно влияет без конца изумленно вскидывал он брови рассматривая результат экспресс анализа сделанного прибывшей с ним вместе медсестрой у нее никогда не было таких показателей Наташа на тот момент уже спала под капельницей. А Стас? Он без конца заглядывал к ней в комнату и проверял, дышит она или нет. «С ней все будет хорошо, сынок», — успокаивал его Игорь, посматривая на часы. «Сейчас дождемся полицию. Дадим показания. У тебя запись с коптера не осталась?» «Обижаешь, пап!» — округлял глаза сын. Я даже номера машины этой ведьмы увеличил. И уже... В общем, мой одноклассник, он очень продвинутый. И он подключил какой-то поиск крутой. Есть система распознавания лиц, пап. А есть поиск по номерам машины. Мы найдем эту тачку. А ты уверен, что полиция будет рада, что мы Наташу нашли? А почему нет? Удивился Игорь. А потому... Скинул Стас кудрявую голову. Они уже решили, что она преступница, которая сбежала от преследования законников. И ее спасение из плена, но ну вот вообще никак с их планами не вяжется. И похитителей они искать не станут. «Станем!» — хмуро глянула на Стаса, старший лейтенант Лунина, явившись лишь через пару часов. «Эти двое погубили моих родителей. И едва не убили моего брата. И еще. Она спрятала от них глаза и судорожно дышала минуты две. Астас и Игорь смотрели в ее узкую спину, сгорбившуюся по старушечи. И не находили нужных слов. Они все их выговорили Наташе. На эту девушку их просто не осталось. Эти двое заставили меня думать, что он с ними. Что Миша мой брат с ними заодно. И этого я им особенно не прощу. Тут она всплеснула руками и тихо закончила. Да и себе тоже не прощу. Чего уж? Она дождалась, когда проснется Наташа, и говорила с ней непозволительно долго за закрытой дверью. Потом прямиком двинулась в комнату Стаса. Нависла над ним, сидящим за компьютером. Ну, давай, колись! потребовала она, но без жесткости, правда. Чего вы там нашли? Нашли уже, нет? Ищем покосился на нее Стас. Ищите быстрее, парни. Она со вздохом отошла к стене, уселась на узкий диван, поерзала, пробормотала недовольно. Что за диван такой убогий, не присесть, не прилечь. Вот-вот. Согласно покивал Стас. Пальцы его метались над клавиатурой. А отец за него кучу бабок отвалил, сказал, что брендовая вещь. А мне больше старая тахта нравилась. Да. «Старые вещи классные. У нас в доме тоже раньше была тахта. Огромная, с деревянными спинками. Мы на ней всей семьей умещались. Телек смотрели. Как же было...» Ее голос дрогнул. «Как же мы тогда были счастливы!» «Ну, что там у тебя?» «Кое-что есть». Стас покосился на девушку. «Мой одноклассник спрашивает. А вы никакого преследования нам не устроите?» «Ни одно же доброе дело не остается безнаказанным, так?» «Не бойся, Стас. Слово даю, что всю вину возьму на себя». Она уже снова стояла за его спиной. «Сошлюсь на осведомителей». Идет. Записывайте». Он продиктовал ей адрес, где час назад припарковала машину преступница. И видео сейчас кину, какими путями она обычно ездит. Мой друг написал, что в течение последней недели она маршрут не меняла. Мария Лунина, показавшаяся и Стасу, и его отцу вполне толковой и непротивной, моментально связалась со своими коллегами и начала отдавать приказания. Огрызалась, конечно, но снова приказывала. «Высылайте группу. Я буду там через 30». Она быстро проложила маршрут в телефоне и поправилась. «Через 40 минут. Все, на связи». Она уехала. Стас откатился в кресле от стола. Прислушался. Ему показалось, что он слышит смех. «Точно!» — смеялись отец и Наташа. «Она очнулась! Слава Богу!» Через час они собрались в столовой за ужином. Стас даже рубашку надел по такому случаю. все таки семейный ужин. Давно такого в этом доме не случалось. И отец тоже вырядился. Брюки, яркая водолазка. Ему шло. Он выглядел просто красавчиком. А Наташа? Она после недели заточения еще больше похудела. Но лицо приобрело неожиданный мраморный цвет. Это так ее красило. Стас засмотрелся. «Ты чего?» – не поняла она, жадно рассматривая закуски. «Красивая какая!» – не стал он врать. «Голодовка тебе пошла на пользу. Ты прямо как мой доктор!» – фыркнула она недоверчиво. Тот тоже что-то такое говорил о стрессовой ситуации организма, мобилизовавшей ему иммунитет. Обещал восстановление стремительными темпами. «Давайте уже поедим, а?» «Давайте». Отец налил себе и Наташе вина. Стасу — сока. «Хоть ты и совершил, сынок, сегодня настоящий взрослый мужской поступок, алкоголь тебе еще рано». «Ну?» Отец встал глянул на них по очереди. «Хочу выпить за тот самый случай, когда не было счастья, да несчастье помогло. Думать не мог, что Наташа на неприятности вдруг обернутся для всех нас такой удачей». «Да уж», — негромко рассмеялась она. «Удача весьма сомнительна. Но, но я рада, что я здесь, с вами. Вы прямо мои. Мы почти семья, да, пап?» Стас требовательно уставился на отца, а тот моментально превратился в подростка, принялся краснеть, мямлить что-то, и что Наташа еще наверняка не готова, и что ему вечно с женщинами не везет. Они его не так воспринимают, но если она готова, то и он готов, но она же наверняка не готова к серьезным отношениям. Осипов, не смущайся ты так, удивленно округлила глаза Наташа. «Не тащу я тебя замуж! Стас, а ты прекрати отца провоцировать! Он не готов к таким разговорам!» Ее лицо от вина порозовело. Она стала просто красавицей. «Почему это?» Отец выпил залпом вино, рухнул на стул с улыбкой. «И очень даже готов! Мне в руки, можно сказать, невеста упала! Я дурак, что ли? От такого подарка отказываться!» подарочек-то сомнительного качества. Сморщилась она смешно. «Подозревается в двух убийствах, в побеге». «И вообще, Осипов, ты правда, что ли, женился бы на мне, даже включая все это?» Она повела рукой вокруг себя. Тут же поставила локоть на стол, на кулак подбородок. И посмотрела на отца так мило, что у Стаса в горле защекотала. «Короче». Он встал с места со стаканом сока в руке. Не знаю, как у вас там все будет. У меня лично все уже сложилось. Наташа за неделю стала мне родной, и я не хочу, чтобы она, ты уезжала куда-то. Наш дом, твой дом, Наташа. Так, пап. Папа сидел и кивал как заведенный и смотрел на сына как на оракула. Я не знаю, как ты это делаешь, Наташа. Стас сделал глоток из стакана. Но за неделю ты подружила меня со всей школой. Вернула уважение девочке, которая мне нравится. И в понедельник я иду в школу. Ну ее эту удаленку, Там жизнь. Наташа засмущалась, встала, распахнула руки. «Иди ко мне, солнце!» Они обнялись. Игорь тут как тут подбежал тоже. Обнял их. Забормотал что-то про неожиданное счастье, которое в мелочах – и которое он теперь держать будет крепко. Неизвестно, сколько бы они так стояли, обнимаясь и бормоча всякие мечтательные прекрасности, если бы не телефонный звонок Стасу. «Да. Слушаю вас, товарищ старший лейтенант». Он помолчал с минуту, отключил телефон и глянул на них тревожно. Они взяли ее, Арестовали прямо на парковке. «Отлично!» Игорь с Наташей стукнулись ладонями но это еще не все стас взъерошил кудрявую шевелюру ее подельника объявили в розыск он исчез